Считая с запада на восток Пречистинский, Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Чистопрудный, Покровский. Четвертая стадия деревянной, позже земляной город. Последнее название осталось за ним и доныне. Новый поезд домов тоже огороженный. В 1591-1992 годах он был обведен деревянными стенами. Стены эти сгорели в смутные годы и были заменены в 1637-40 годах Земляным валом. На месте этого вала ныне пролегают бульвары Зубов, Смоленский, Новинский, Кудринский, Садовая, земляной вал. Пятая стадия. Слободы и подгородные деревни. Пресня, божидомка, Мещанская, Басманная, Село Преображенское, Семеновское и другие. Крестьянский характер посадов. Промышленная торговая деятельность жителей посада еще не создавала ему облика непременно промышленного и торгового поселения. Жизнь посадских людей еще долгое время оставалась слитой сельской жизнью. Многие посады составились из крестьян, которые, осевшись у городских стен и заведя на новом месте промысла и торговлю, еще продолжали держаться за свою деревенскую землю, не бросали ее, делались полупосадскими и полукрестьянами. Поэтому в посадском населении, по крайней мере в начале, следует отличать торговых от пашенных – Для пашенных торговля была побочным делом, а торговый человек нередко кроме лавки имел еще свои пашни и покосы на городской земле. К тому же иные посады возникали не при городах, а при селах на крестьянской земле, те еще более носили характер посада деревни». Вот почему резкой грани между посадским и сельским населением провести вначале довольно трудно, тем более, что и посадская, и крестьянская общины обе были одинаково тяглыми. Уложение царя Алексея Михайловича прикрепило и ту, и другую, одну к земле, к пашне и по косу, другую к посаду, к лавкам и дворам. Два класса торговых людей. А. Гости. Самые богатые среди купцов. По нынешнему это купцы первой гильдии. За нанесенное им бесчестие виновный уплачивал 50 тогдашних рублей. Б. Остальные купцы. Они делились на сотни. Гостиную, суконную и черную. По нынешнему это купцы второй и третьей гильдии. За бесчестие им платилось от пяти до двадцати рублей, смотря по сотне. Гостиной — всех больше, черной — всех меньше. Нотабене. Особым положением пользовалась фамилия Строгановых. Это были крупные промышленники и землевладельцы, колонизаторы Пермского края. Почетный титул «Именитые люди» и право именоваться в официальных сношениях и бумагах не только по имени, но и по отчеству, так называемое «право на ВИЧ», выделяли их среди других посадских людей. За нанесенное им бесчестие виновный уплачивал сто тогдашних рублей. Повинности Подобно крестьянам, посадские люди уплачивали подати в государственную казну, так называемую стрелецкую подать, на содержание стрельцов, постоянной пехоты, заведенной Иваном Грозным. Они вносили полоняничные деньги на выкуп пленных, подлежали экстренным денежным или хлебным сборам. Их лавки и промыслы тоже были обложены сбором, в пользу казны. Кроме того, на гостей было возложено заведование сбором таможенных и питейных пошлин, оценка сибирских мехов в царской казне. Для них это было обязанностью настоящей правительственной службы. Обыкновенно правительство определяло цифру дохода со сборов за данный год и всякий недобор или недочет взыскивался с гостей.